Третье. Уважаемые подписчики, это МакВ. Сегодня мы с вами поговорим не о магии, а о кое о чем другом. Разговор может выйти непростым, но мне кажется, что эту проблему просто необходимо затронуть. Поэтому я решил обсудить ее с вами. Те из вас, кто уже давно следит за каналом, должны знать, в чем моя фишка. Да, совершенно верно, это «Исчезновение». Я делаю так, чтобы предмет исчез, а затем снова появился. Понимаю, звучит нескромно, но я считаю себя главным мастером техники исчезновения у нас в стране. Думаю, многие с этим согласятся. Возможно, я даже вхожу в пятерку лучших мастеров исчезновения во всем мире. Я говорю все это не для того, чтобы перед вами похвастаться, а чтобы вы понимали, насколько хорошо я разбираюсь в этой сфере. Сегодня я расскажу вам о такой технике, как стирание. Полагаю, многие из вас слышат об этом впервые, хотя, возможно, те, кто интересуется историей магии, они и знают. Стирание — одна из магических техник, которые происходят от древней черной магии. Как и следует из названия, ее суть в том, чтобы стереть предмет с лица Земли. Можно стереть любую вещь — монету, карандаш, одежду, стул, стол и так далее — Никому не известно, куда попадают предметы после стирания. В древности считалось, что эти вещи оказываются в аду. Но мне эта теория кажется безосновательной. Неужели все стертые предметы скапливаются в аду? Тогда ад бы давно уже переполнился от всего того мусора, который туда отправляется, и разверся на земле. Это абсурд. Но в какой-то момент на закате эпохи черной магии были установлены запреты на применение этой техники, поэтому людей, обладающих такими способностями, становилось все меньше и меньше, пока они совсем не исчезли. Говорят, мастера в тайне передавали запретные знания своим ученикам, но поскольку этого никто не видел, теперь это остается всего лишь легендой. Возможно, кто-нибудь из вас скажет, что? Стирание? Почему это звучит знакомо? «Кажется, я видел такое объявление. Об этом я и хотел поговорить. С недавних пор появились мошенники, которые обманывают людей, убеждая, что занимаются стиранием. Вы хотите, чтобы что-то исчезло? Я, легендарный стиратель, унаследовавший ремесло черной магии, по вашей просьбе сотру любой предмет с лица земли. Звоните прямо сейчас, у вас есть право избавиться от чего угодно». Я был просто в бешенстве, когда увидел это объявление. Ну ничего себе. Так опорочить магическое ремесло. Конечно, всем нужно как-то зарабатывать себе на жизнь, но так обманывать людей. Легендарный стиратель. Этот мошенник занимается каким-то криминальным бизнесом, обносит чужие дома и называет это древней магией. Чушь собачья. И этот выродок... Простите, я обычно не выражаюсь так во время эфиров, но по-другому его не назовешь. Этот выродок позорит магию. Клянусь честью мага, я отловлю всех придурков, которые занимаются этим грязным делом. В древнем Египте почитали бога по имени Тот. Он считался богом астрономии и астрологии, поэтому пользовался особым уважением среди магов. Помимо этого, тот был богом письменности. «От имени Тота я покараю всех, кто посмел запятнать честь магов. Если вы встретите в своем окружении стирателя, обязательно сообщите мне. И ни за что не просите стирателей ни о каких услугах. Это все криминал и мошенничество. Вы запомнили? На чем я хочу завершить свою серьезную речь». Раз уж я оказался перед камерой, то, наверное, стоит показать вам пару магических трюков. Сегодня я много говорил о древних видах магии, поэтому покажу вам одну классическую технику. Итак, раз уж мы тут занимаемся магией, то нам понадобится голубь.